Глава 10. в которой Саню и деда отмазывают, а дедушка Демьяныч отжигает. Вечер у нас выдался тяжелый, хлопотный. И тут я не только про себя говорю, хотя и мне пришлось готовить в два раза больше еды. Гришка с Серегой спешно строили в нижнем грузовом отсеке две большие комнаты для рабов, отдельные для мужчин и женщин. Кровати они, недолго думая, тоже вырастили из нанороботов, а вот Егорыч совсем замотался, пытаясь найти какое-нибудь подобие матрасов и других постельных принадлежностей. Мариночка Петровна не выходила из своего медотсека, поставив на поток раскодирование мозгов этих несчастных. «Я пару раз только и забежал к ней. Принес чай с булочками, а потом молоко и печеньки». Спасибо, который тоже не выходил от Марины, принимая обработанных пациентов и быстренько проводя с ними курс психотерапии. Миша на собственной шкуре ощутив шок после гипнообработки, тоже взял на себя заботу о пришедших в себя людей и помогал им обустроиться на нижней палубе, заодно объясняя ситуацию. Бывшие рабы, честно говоря, были еще никакие. В основном они сидели, тупо смотря перед собой, А иногда и вскакивали, и начинали орать, и пытались куда-то бежать. Ну, Марина и запретила вести с ними любые разговоры. Да еще перед сном вкатила каждому легкое успокоительное. Но все же заверила нас, что к утру они с большой вероятностью придут в себя. Семён Демьянович покрутился немного в медотсеке, а потом, с трудом оторвав Марго от Юрика, усадил ее помогать ему во всяких там инспекторских делах. Нефедьев и Курганов, выделив несколько киборгов в медотсек и на нижнюю палубу на всякий случай, сами заперлись, как сказал вездесущий Гришка, в каюте Нефедьева. Даже на ужин к нам не заглянули. Точно, какие-нибудь свои милитаристские планы строят. А ужин у нас прошел как-то быстро, без особой болтовни, замотались все очень. Марина как раз успела к ужину обработать последнего пациента И едва расправившись с десертом, отчаянно зевая, удрала в свою каюту. А вскоре ее примеру последовал и остальной экипаж. Мне, правда, пришлось еще наводить порядок на кухне, но это дело привычное, ничего страшного. И все же отрубился я сегодня, едва коснувшись головой подушки. Даже об анюте помечтать не успел. А вот утро у нас началось с веселья. Хорошо позавтракать успели. Дед с Саней во время завтрака были больше меры оживленные, хихикали довольно и подмигивали все время друг другу. Замотавшийся экипаж на них особого внимания не обращал. А зря. Когда я приплелся на мостик с кружкой кофе для капитана, как раз угадал к вызову с планеты. Да не абы кто нас порадовал своей светлоликой, хотя и мохнатой мордой, а сам отец империи. «Такого мы от вас не ожидали!» — начал гневный Исишил. «Мы нанимали вас для проведения ряда работ и никак не ожидали бандитских действий!» «Вы о чем?» — удивился капитан, принимая от меня кофе. «Извольте объясниться». Ринкус, привычно уткнувшийся на диванчике в планшет, отложил его в сторону и подошел поближе к экрану. «Запись с полицейского флайера сама все вам объяснит!» Зашипел отец, и на экране вместо его раздраженной физиономии появилась картинка чистого неба с легкой зеленоватостью, характерной для этой планеты. А потом камера пошла вниз, и мы увидели нашего Моцарта, зависшего над самой высокой башней Временного дворца. «Ну, наши мимо пролетают», – пожал я плечами, – «никакого криминала». «Ох, сомневаюсь, Иван», – вздохнул Ринкус. «Ага». Ну конечно. Флайер с камерой опустился ниже и завис прямо напротив нашего кораблика. На экране было прекрасно видно, как Саня удерживает свешившегося из открытой двери Моцарта Егорыча, держа его за ноги, а дед сосредоточенно крепит трос к зеленому искрящемуся на солнце кубу с метровыми где-то гранями, насаженного на шпиль, идущий от самой высокой башни дворца. «Паразиты!» – тихо проворчал капитан. «По факту преступления!» – снова вздохнул Ринкус. А Егорыч, закрепив трос, достал из-за пазухи лазерный резак и за пару секунд освободил этот зеленый куб. И тот весело закачался под Моцартом. Егорыч, ехидно скалясь, показал прямо в камеру средний палец, а Саня, затащив деда на корабль, вежливо помахал полицейским, закрыл люк и наш славный кораблик стал быстро удаляться с так и висящим и покачивающимся под брюхом корабля кубом. «Сорокин и Бессонов, на мостик живо!» приказал капитан, а я как-то сразу и не догадался, что он вызывает Саню с дедом. Не привык я тут у нас к фамилиям. Запись тем временем закончилась, и с экрана опять стал на нас сердито зыркать отец империи, подрагивая усиками. «Победились!» «Вы знаете, что положено за похищение нашей реликвии? Когда вы вернете наш великий изумруд, нам придется восемь месяцев проводить над ним ритуальное очищение». «Ничего себе, изумрудик!» – тихо протянул я. «А я думал, там стекляшка какая или пластик. Вот же придумали драгоценные камни на крыше держать». «Не ворчите, Иван!» – так же тихо сказал Ринкус. «Боюсь, все только начинается». «Вызывали, Игорь Фомич!» – хором проорали Саня с Егорычем, вломившись на мостик. «Где изумруд?» – сразу в лоб задал вопрос капитан. «Эти два мародера скорчили такие натуральные удивленные физиономии, что если бы я сам не видел хронику преступления, тут то точно поверил бы им». «Сергей», – приказал Белов, – «выведи на отдельный экран видеозапись и сишил». «Бездарная фальшивка!» – презрительно пожал плечами дед, едва увидев себя на экране. «У меня и борода по-другому расчесана, и лоб более благородный, да и глаза с мудрым таким прищуром!» «Просто сувенир!» – почти одновременно с ним буркнул Саня. Два мародера удивленно посмотрели друг на друга, и Егорыч взвыл. «Так сувенир же! На память о нашем героическом прошлом!» То есть, настоящим. Ну, в том смысле, когда вспоминать будем, тогда уже, конечно, и прошлое. А фактически, да, настоящее. Хотя тоже, какое оно настоящее, если уже совершилось? Прошлое, Игорь Фомич, даже не сомневайся. Исключительно прошлое, все в порядке. Но это еще не все, перебил хронологические изыскания и сешил. «Решив проверить деятельность преступников, за все дни пребывания у нас были просмотрены и другие камеры наблюдения. Полюбуйтесь!» Саня с дедом, опять состроив самые невинно удивленные физиономии, развернулись к экрану. А там, правда издалека, но вполне отчетливо, камера запечатлела погрузку киборгами на Моцарта каких-то больших предметов. «Это что?» Начал капитан, но камера, будто повинуясь его требованию, приблизила изображение. «Скульптуры!» – ахнул я. Досмотрев ролик до конца, Саня повернулся к Егорычу и спросил. «Сувенир?» Дед растерянно почесал затылок, но тут же просиял. «Спасение ценного имущества от разрушения!» «Что?» – заорал и сешил. «Минуточку!» — прервал его капитан. «Мы тут посовещаемся, проведем собственное расследование и вызовем вас. Не уходите далеко!» «Связь прервана!» — доложил И гарри Фомич!» — завопил, опережая его дед. «Ты лёхенький-то статуи, даже и не переживай! Мы, когда с Сашкой увидели ентих дроидов, вражин летающих, так прямо сердце и защемило!» А ну-ка, польнут ненароком по произведениям искусства, а? Во! Мы тогда на самые красивые статуи метки поставили, когда по дворцу к кораблику нашему новому пробирались, а потом уже попросили киборгов у наших славных защитников, и все ценные экземпляры, как есть, сюда и перевезли. Вон, а! На верхней палубе аккуратно все складировали, да еще и тряпочками прикрыли от пыли». «Спасли раритеты галактического масштаба!» «Сергей!» — поднял взгляд к динамику белов. «Так точно, капитан!» — бодро отрапортовал Серега. «Подтверждаю наличие 83 произведений местного искусства на верхней палубе». «Почему сразу не доложил?» — сурово спросил капитан. — Штатная ситуация, — как-то растерянно протянул динамик. Выполнялись текущие работы силами экипажа. — Не, ну а чего он? — обиженно забручал Саня. — Мы им скульптуры дворцовые спасли, а они нас преступники записали. А мы, между прочим, всю ночь с ними пропахали. — По-хорошему, — поддержал напарника дед, — нам бы компенсацию с премией с местных властей затребовать. «Героическое деяние, как ни крути. Под дулами летающих монстров, не жалея жизни нашей и так горябычной, а спасли все же, пусть и чуждое нам, но все же произведение. 83 произведения. Подвиг, однако, да. Да кто -то это только оценит. Все меркантильные стали жадные» а других по себе судят и даже представить не могут, что в галактике еще и существуют светлые души, хотя и редкие, конечно, да «Будем считать?» — хмыкнул Ринкус. «Как вы там говорите, Иван, отмазались?» «По мне так отмазались!» — хихикнул я. «Хоть действительно вознаграждение требуй от властей». «Допустим!» — сурово протянул капитан. «А изумруд?» «Изумруд придется вернуть, Иван Егорович!» «Нет у нас никакого изумруда!» — насупился дед. «Нету! Вот и весь мой сказ!» «Иван Егорович!» — укоризненно протянул Ринкус. «Не отдам!» — рявкнул дед, но тут же буркнул, сбавив тон. «Нету изумруда! Украли! Потеряли! Аннигилировался в процессе попадания под плазменный выхлоп Моцарта! Нету! И все тут!» «Откуда у Моцарта плазменный выхлоп?» – поразился Серега. «Вот еще ты, Серенька, не начинай только!» – завопил Егорыч. Капитан с Ринкусом принялись за мародеров, пытаясь пригрозить, усовестить, разжалобить в конце концов, но их старания были напрасными. С Сани и Егорыча можно было писать картину «Спецназ на допросе» или просто издать пособие для того же спецназа по правильному поведению при попадании в плен. «Ванька!» – минут через десять не выдержал дед и, шагнув ко мне, поманил пальцем. Я нагнулся, а он, приподнявшись на цыпочки, горячо зашептал мне прямо в ухо. «Ванька, внучек, хоть ты меня пойми, это же... это же...» Я этот изумруд в качестве подставки под свой самогонный аппарат приспособил. Красота неописуемая! Ты только прикинь, Ванютка, это же ни у кого во всей галактике такого нет. И что характерно, Вань, камешек тот будто специально под размер боевого аппаратика вытачивали. Ну как такой взять и отдать? Я совершенно не по-уставному заржал, а потом выпрямившись, развернулся к капитану с Ринкусом и как можно официальнее заявил. Предлагаю считать изумруд утерянным в ходе несчастного случая. Одновременно рекомендую неофициально зачислить этот предмет на баланс нашей компании, отдав его на временное хранение боцману, при условии, что при необходимости мы сможем распоряжаться этим предметом как угодно. Например, загнать его в случае финансового кризиса. Егорыч с Аней горячо закивали, а капитан с бухгалтером вздохнули. «Ну и Игорь Фомич!» Я снова перешел на обычный тон. «Но Ринкус Палыч, вы поймите, Егорыч ни за что этот изумруд не вернет. Уж поверьте!» Я снова хихикнул. «А потом?» «Ну, ладно бы это на Ревельде произошло или на земле». А тут с этой подлой империей и с этими мерзкими мордами. Еще крылья эти морщинистые, недоразвитые, передернул плечами Саня. Брррр! Брррр! Отозвался с диванчика Брр. Да это, Саня, не про тебя, успокоил я нашего дракона. Брррр! Принял поправку быр и перевернулся на спину, выставив на общее обозрение округлый животик. Атрофировавшаяся! Задумчиво протянул дед. «А?» — не понял я. «Сашка, говорю, путает», — пояснил дед. «Крылья у аборигенов местных вовсе не недоразвитые, а вполне уже успешно отсыхают за ненадобностью. Скоро отвалятся, небось». «Включай связь, Сергей», — вздохнул капитан. «Уважаемый Исишил!» — строго поглядел на отца империи Ринкус. «Произошла небольшая ошибка при составлении графика работ». Вследствие чего и возникла путаница, которую вы и помогли разрешить. Я отключился минут на десять, пока Ринку спудрил мозги сначала возмущенному, а потом и растерянному и сишил, только краем глаза следил, как на экране меняется его физиономия. Ну, допустим, когда бухгалтер замолчал, промямлил отец, но тут же снова пришел в себя. А изумруд? Кана изумруду, шагнул вперед Егорыч. А я говорил, причем неоднократно, и Гришке нашему, и Сереге, мол, ребятки, вы как хотите, а трос на Моцарте заменить надо. Совсем износился. После спасения ценных предметов. «А?» — удивленно уставился на деда и сешил. «Во-во!» — обрадовался Егорыч. «Прямо в корень зришь. Но ты, мил человек, даже не переживай». Мы этим туниядцам вкатим такие штрафы, что и кать они от сотни плетей целую неделю в карцере будут. И шмоду взяли, неисправное оборудование для эксплуатации экипажу выдавать. — А изумруд? — устало спросил отец. — Утоп! — горестно всхлипнул Егорыч. — Как есть утоп! Мы же только разворот над дворцом вашим сделали, как тросто и того. И как назло, слышишь, сешил, болото внизу и оказалось какое-то священное озеро созидания. Растерянно поправил дед отец. Надо было в сторонке выкопать. Укоризненно покачал головой Егорыч. А так прямо в него ваш камушек и рухнул. Но ты даже и не переживай. И ежели вода чистая в этом вашем боло-озере, «Да илу на дне мало, то отыщется ваш изумруд, как и есть отыщется. Просто поискать хорошенько надо, и всё. «Во-во!» — стал рядом с дедом Саня. «Вы прям по камерам слежения и проследите, в какую точку изумруд рухнул, и сразу туда водолазов отсылайте». «Полицейский катер кинулся в погоню», — пробромотал Исишил, «и обзор камеры сместился». «Я не уверен, что камера записала момент падения». «Ну, а то...» — кмыкнул уголком губ Саня. «Беда!» — посочувствовал Егорыч. «Ну, ничего, найдете. Но мы пошли...» «Куда?» — очухался отец империи. «Возвращать скульптуры во дворец!» — злорадно посмотрел на мародеров капитан. «Беда!» — снова вздохнул дед. Саня с Егорычем, успевшие до обеда вернуть взятые на сохранение скульптуры во дворец, тяжело вздыхали над мисками с супом и совсем уже устало потянулись за пловом, который я сделал сегодня на второе. Конечно, им снова пришлось выклянчивать у наших вояк киборгов, но не Федев и Курганов, подозрительно добрые и веселые. Без проблем выдали мародерам киборгов, которые не находились на дежурстве на грузовой палубе. Капитан с Ринкусом уже немного успокоились, но все еще бросали на Саню с дедом подозрительные взгляды. Десерт как-то сам собой перешел в доклад команды, и первой нас порадовала Мариночка Петровна. «Пациенты все в норме, осложнений нет». Отдельно хочу поблагодарить Сигизмунда, не отходящего ни на шах от выздоравливающих. Даже не представляю, как бы я без него справилась. Подозрительно как-то. Вот оно ему надо, — задумчиво протянул Егорыч, но тут же осекся под взглядом капитана. Молчу-молчу. — А господин Беллингаузен все еще не созрел для объяснений своего поведения, — поинтересовался Ринкус. А дедушка Демьяныч, с трудом оторвался Гришка от большого куска вишневого пирога, опять на Моцарте вниз умотал. Сказал, что быстренько туда и обратно. А как же, удивился Саня. Я его сам пилотирую, успокоил пилота серёга Никаких особых маневров, взлет, посадка и все. Вот же не имется ему, восхищенно покрутил я головой, подливая чай Ринкусу. «Поразительная трудоспособность», — согласился бухгалтер. «Некоторым членам экипажа стоит брать с него пример». «Можно теперь мне?» — заерзал на стуле Серега. «Можно я доложу о наших успехах?» «Мы же договаривались!» — возмущенно прочавкал сквозь булочку Гришка. «Что я расскажу?» «Валяй!» — махнул рукой Серега. «Только прожуй сначала». «А мы Кламе полностью починили, Игорь Фомич!» — распахнул в улыбке пасть инженер. осталось только его комнату в бункер переделать и защитную зону, охраняемую друидами, обозначить». «Даже пять спутников на орбиту вывели!» — похвастался Серега. «А еще!» — хихикнул Гришка. Серёга у Кламе базу с маршрутами скачал!» «Ух ты!» — обрадовался я. «У него новее база, чем твоя?» «Новее», — признался серёга «Только уже все. Нету клами никакой базы больше». «Как так?» — удивился Ринкус. «Этот клами», — фыркнул Гришка, «как решил от полетов навсегда отказаться, так и попросил все маршруты из него стереть за ненадобностью». «А еще, чтобы соблазна ни у кого не было», — добавил Серега. «Ну, с одной стороны, оно и неплохо», – протянул я, – «только у нас маршруты есть». «А с другой», – прервал меня Ринкус, – «неплохо бы и резервную копию иметь на случай чего». «Не надо, Ринкус Палыч», – хихикнул Гришка. «У серёги информация не может потеряться или помредиться». «Если кто-нибудь специально не сотрет», – покачал головой Ринкус, – «вот как вы укламе стерли». Гришка с Серегой бросились убеждать бухгалтера, засыпая его кучей бредовых научных терминов, а я подошел к капитану и, подливая ему кофе, спросил. «Игорь Фомич, а что у нас по плану дальше? Я что-то уже совсем запутался». Только ответить капитану помешал Серега, заявивший из-под потолка. «Капитан, Моцарт пришвартовался в ангаре». Но на корабле, кроме господина Беллингаузена, находится еще трое мислосов. Разрешите им подняться на борт?» «Кто такие?» – удивился Белов. «Господин Беллингаузен вызывает по внутренней связи», – вместо ответа доложил Серега. «Переведи вызов сюда», – приказал капитан, и тут же из динамика послышался бодрый голос дедушки Демьяныча. «Игорь Фомич, все в порядке, можно начинать». «Вы о чем, семён Демьянович?» – вздохнул капитан. «И кого бы к нам на борт привезли?» «Вы сейчас все узнаете», – обрадовал инспектор капитана. «Прошу заинтересованных лиц спуститься на грузовую палубу, где сейчас состоится учредительное заседание Объединенного Совета Силошанской империи». «О-о-о!» – улыбнулся Ринкус. «Кажется, я начинаю понимать». «Везет же вам!» – вздохнул я. Какой-какой империи? Ну, Иван, — поглядел на меня Ринкус, — Силошан, название этой планеты, которая и является столицей империи. А, ну да, конечно, — я хлопнул себя по лбу, — и как это я забыл? Блин, да я в этих свистящих, шипящих именах и названиях совсем уже запутался. А мы заинтересованные лица? — обеспокоенно спросил Гришка. «Нам можно на это заседание?» «Все мы тут», – вздохнул капитан и поднялся. «Пошли». Внизу было непривычно многолюдно, да еще и сама палуба изменилась из-за больших кают общежитий. Я с интересом оглядывался по сторонам, но Мариночка взяла меня за руку и потащила вслед за всеми нашими к этим каютам, около которых уже сгрудилась толпа ее пациентов. Бывших пациентов, думаю, потому что выглядели вчерашние рабы вполне прилично. На нас не кидались, языки друг другу не показывали, на пальмы не лезли. Шучу. Не завел я еще тут у нас пока гидропонного отсека с пальмами и кактусами, но мысль такая есть. А люди, стоявшие у дверей кают, действительно вели себя мирно, с интересом поглядывая на нас и кивая Мариночке. Даже когда от лифта к нам зашагал Семён Демьяныч в сопровождении трех мислосов, то и тогда они не бросились разрывать своих бывших угнетателей на маленькие кусочки. А вот я на их месте мог бы и броситься. Похоже, это дядюшка Сиг постарался вместе с Мишей. Они как раз сейчас и стояли посреди бывших рабов. «Прошу тишины!» – громогласно заявил господин Беллинсгаузен – хотя на палубе и так никто не разговаривал. «И попрошу терпения. Сейчас вы все поймете, а пока...» Он повернулся к мислосам. «Прошу вас присоединиться к вашим братьям по разуму, символизируя таким образом единство двух раз». «Вот чешет!» — восхитился Егорыч и погладил распухшее после обеда пузо. «Эх, и никто не догадался от табуретку для старенького дедушки захватить». «А лучше сразу диван!» – фыркнул Саня. «Разговорчики!» – шикнул капитан. «Продолжайте, пожалуйста, Семён Демьянович». Беллинсгаузен открыл папку, которую не выпускал из рук, нацепил на нос очки и стал читать, изредка прерываясь на комментарии. В инспекцию новых миров поступило заявление от представителей народов, проживающих в Мисловской империи. Вот само заявление – Он помахал бумажкой в воздухе, подписанная как людьми, так и коренными жителями империи Мислосами. Ну, тут стандартно. Мы ниже подписавшиеся от лица. Угу. Просим принять наше государство. Тут перечисление планеты звезд идет. Ага, вот, принять в члены Галактического Союза. Опаньки, хлопнул себя ладонями по коленям Егорыч. Круто, восхитился Саня. «Интересный ход», – протянул Ринкус. «А что такое?» – не совсем понял я. «Являясь официальным представителем инспекции новых миров, строго посмотрел на нас поверх очков дед Демьяныч, приняв и всесторонне рассмотрев это заявление, я объявляю Силошанскую империю кандидатом в члены Галактического Союза». «Кандидатом?» – пренебрежительно перебил Саня что подразумевает не только рассмотрение заявления Союзом и помощь в осуществлении необходимых социально-политических преобразований, но и, инспектор выразительно посмотрел на Саню, но и предоставление защиты своему кандидату. «О, другое дело!» – довольно оскалился Егорыч. «Бред какой-то!» – выдохнул я. «Это они о чем, Ринкус Палыч?» «Потерпите, Иван!» – шикнул на меня бухгалтер. «Сейчас все узнаем». «Для правомочного перехода под эгиду Галактического Союза», продолжал бубнить тем временем инспектор, «вольнолюбивыми народами империи было принято решение о создании Временного правительства, которое...» «Минуточку!» Перебил его зычный голос дядюшки Сига, до этого шептавшегося с тремя мислосами. «Михаил!» Вперед выступил Миша и, оглянувшись на дядьку Сига, и, получив его ободряющий кивок, подошел к семёну Демьяновичу. «Тут это... У нас уже есть правительство!» «Простите...» – недоуменно поднял на него взгляд инспектор. «Созданный при содействии инспекции новых миров Объединенный Совет Силошанской Империи», – торжественно и громко сказал дядюшка Сиг. Учредил создание временного правительства, основанного на принципах демократии и национальной идентичности, которое, разработав новые принципы мирного существования, закрепленные в Конституции, передаст всю власть всенародно избранному правительству империи. «Попроще бы, дядюшка Сиг!» – попросил я, ковыряясь в ухе в тщетной надежде, выковырять из него весь этот бред. «Вначале надо официально, Ванька!» – подмигнул дядька. «Потерпи чуток. Миша, давай!» «Тут это...» – снова замялся Михаил, но быстро справился с нерешительностью. «Мы все, кто тут сейчас находится, весь совет, короче, 13 человек и трое мислосов, создали правительство из шести членов. Ну, чтобы трое от тех и от тех было, понимаете?» «Жги дальше, внучек!» — одобрил Егорыч. — Три человека и три мислоса. Чего ж тут непонятного? — Во-во, дедушка Егорыч, — обрадовался Миша. — Все, чтобы по справедливости было, чтобы никого не обидеть. — Вот. А есть у нас еще и седьмой член правительства, самый главный. Ну, чтобы голосов было... Он замялся и снова обернулся к дядюшке Сигу. — Нечетное, — подсказал дядька. «Ага, нечетное количество!» – закивал Миша. «Ну, чтобы поровну, при голосованиях там не было!» «Понятно, внучек!» – снова влез Егорыч. «И сдается мне, что этим седьмым у вас будет...» «Сигизбунт!» – широко улыбнулся Миша. «Он же и будет председателем правительства, ну, то есть самым главным!» «А да, чуть не забыл!» – он протянул лист бумаги инспектору. «Вот протокол о создании правительства со всеми подписями созданного вами совета». «Ну вот зачем так? Ну вот зачем, а?» Вздохнул господин Беллингаузен, принимая протокол и глядя на дядюшку. «Лишняя бюрократия! Вы мне не доверяете, что ли?» «А всё внучек!» – прошептал Егорыч. «Радуйся! С официальной хреновиной покончено!» «Конечно, не доверяю!» Широко улыбнулся Сигизмунд, подходя к нам. «Знаю я вашу инспекцию. На словах вы такие хорошие да добренькие, а по факту за вами глаз да глаз нужен». «Ой, ну что вы такое говорите?» сплеснул руками семён Демьяныч. «Ну откуда у вас такие фантазии?» «А прямо от вас, дорогой господин Беллингаузен», широко улыбнулся дядька. «Например, в вашем проекте устава для нового кандидата в члены Союза «Какой статус предаётся нашей империи?» «Нашей!» – фыркнул Саня. «На ходу подмётки режет!» – подмигнул ему Егорыч. «Статус категории 3 пожал плечами инспектор. «Стандартно для цивилизации вашего уровня!» «Стандартно!» – кивнул дядюшка. «А под пунктом какой?» «О чём они, деда?» – я снова повернулся к Егорычу. «Опять бред какой-то начался!» «А тут подпункт?» – слегка заволновался инспектор. «Всё в порядке, всё стандартно. Вот можете почитать правила приёма. Я вам сейчас на планшет сброшу». «Уже прочитал», – кивнул дядюшка Сигизмунд. «И официально заявляю, что наше правительство и весь наш свободолюбивый народ категорически против такой дискриминации». «Надо проверить, как там мясо на ужин размораживается», – зевнул я. А то и готовить уже пора. «Потерпите, Иван!» – коснулся моего плеча Ринкус. «Думаю, скоро будет еще интереснее». «Еще интереснее!» – поразился я. «Да мне уже так интересно, что челюсть скоро от зевоты вывернется». «В таком случае...» – тем временем горячо заявил инспектор. «Я буду вынужден отозвать ваше членство в Галактическом Союзе». «Жаль, конечно, терять такого союзника» пожал плечами дядюшка, но придется самим действовать. Но вы не переживайте, семён Демьянович, когда-нибудь, расширив владение, наша империя обязательно соприкоснется с границами Галактического Союза, и вот тогда... «И как вы себе это представляете без защиты Союза?» перебил его инспектор. «Да ваше правительство и одного дня без нас не проживет!» «Проживет!» — улыбнулся Ринкус, делая шаг к спорщикам. — Думаю, компания «Вагнер», крайне заинтересованная в установлении мира на этой территории, обязательно окажет всеобъемлющую поддержку новой справедливой власти. — А Врежем так, что мало не покажется, — кровожадно заявил Егорыч. — Мы хотим, — вдруг подал голос Миша, — чтобы все было по-честному. «Снова рабами, хоть империи, хоть галактического союза, мы не будем». «Я же как лучше хотел!» – инспектор посмотрел на нас, а потом на Сигизмунда. «А вы что творите?» «И мы как лучше хотим!» – горячо заверил его я, толком, правда, не понимая все эти нюансы, но полностью доверяя нашему Ринкусу. «Верно, Ванька!» – кивнул дядюшка Сих. «И мы как лучше хотим!» Давайте, Семён Демьянович, отбросим наши обиды, да посидим мирно, все обдумаем. Эх, махнул рукой инспектор, ко мне или к вам пойдем. Если мне еще хоть кто-нибудь скажет про демократическую дискриминацию свободолюбивого народного водоизлияния... Воля изъявления, поправил Ринкус. «Того я оставлю без сладкого!» — свирепо закончил я. «Зверь!» — прошептал Гришка Сереге и тут же кивнул мне. «Все правильно, Вань! Кто тот у нас самый главный и любимый генеральный директор?» «Банку сгущенки уже заработал!» Саня одобрительно хлопнул зеленого сладкоежку по спине. «Не горячитесь, Иван! Тут все очень просто!» — пожал плечами Ринкус. И сложно одновременно. Процесс реорганизации государственного аппарата... «Давай лучше я, Палыч», — помотал головой Егорыч. «А то ты сейчас объяснишь, а потом Мариночке лечить тебя от тройной дозы стряхнина в борще». «Только коротко», — взмолился я, — «и без всей этой зауми». «Демьяныч у нас орел», — начал дед. Алиха все замутил и подготовил, да еще в самое короткое время». Вот только он, как и все наши чинуши из Союза, похитрее да повыгоднее для себя все придумал. Определил местную империю, как подающую надеждой цивилизацию, но отсталую технически. А это значит, что Союз получает полное право на выкачку отсюда ценных ископаемых, да и всего другого, на что глаз ляжет. «Вот зараза!» – возмутился я. – «А я ему верил!» «Не-не, Ванька», — замахал руками дед, — «тут все в порядке на самом деле. Союз империи процент за это подкинет, новые технологии, а главное, власть новую поддержит». «Ну, все равно как-то...» «Нормально, Иван», — кивнул Иринкус, — «почти все новые миры так в союз приходят». «Ну, а дядюшка Сиг что надумал?» — А он всем фигу показал, — захикал дед, — и ведь тоже прав по-своему. А звездолеты у империи есть, цивилизация вполне развитая. — Технологически, — поправил Ринкус, — а вот социально. — Я понял, понял, — махнул я рукой. По космосу летать хорошо, а рабство плохо. Все понятно. — То есть, вонучек, — продолжил дед, — империя и без союза прекрасно на плаву удержатся а союзу империю лучше под своим крылом иметь, чем конкурентам, а то и противникам. Вот только, Давид Семён Демьянович стал на вашего Сигизмунда, продолжил Ринкус. Пригрозил оставить новое правительство без защиты, что для правительства смерти подобно. И тут мы за них и вписались. Влез и Саня. Верно, Александр, кивнул Ринкус. И у инспектора и НМ Не осталось другого выхода, как согласиться на условия нового правительства. «Иначе пролетел бы союз с империей, внучек», — завершил дед, — «а это чревато последствиями». «Угу», — вздохнул я. «И на текущий момент какова ситуация?» «А временное правительство во главе с твоим лавкачом Сигизмундом», — хмыкнул Егорыч, — «разработает новую конституцию, законы и прочий бред». И будет закон направить А старое правительство будет сидеть и просто смотреть на все это, хмыкнул я. А вот тут уже мы вступаем в дело, обрадовал меня капитан. Ну, долго нам еще десерт ждать? Несу, Игорь Фомич, вздохнул я. А что теперь мы сделать должны? Вот принесешь, заявила Мариночка, тогда тебе и расскажут. Ну, Ванечка, ну давай уже. Ничего мне рассказывать толком не стали, зато показали. Сразу после ужина мы перебрались на мостик, и незадействованные члены команды и приглашенные пассажиры, тихо заняв диванчики с нетерпением ожидали представления. А я тем временем познакомился с мисласами, которых привез на серёгу дедушка Демьяныч. Ну, одного я и так хорошо знал, того ученого Шислист, просто не узнал его сразу. А вот двое других были его какие-то знакомые. Высокий и крепкий такой зверь с сединой по всей шкуре оказался отставным военным, которого достала политика империи. А другим, точнее другой, была соседка этого ученого, самая простая домохозяйка, часто останавливающая на улице Шислис поболтать о несправедливых порядках нынешней власти. Не знаю, как Шислис уломал их присоединиться к бывшим рабам, может, скучно им было, а может, выгод каких-нибудь на высоких чинах искали, да и неважно. важно. что они представляли народ мислосов, что нам и нужно было. — Подключение к общепланетной сети связи завершено, — доложил Серега, — эфир по команде. — Давайте, — кивнул капитан. Сигизмунд встал посреди мостика, а с двух сторон к нему присоединились Миша и Шислис. «Запускай, Серега!» И дядька закатил хорошую такую речь. Немного занудную, но в целом довольно эмоциональную. Но ничего такого, чего бы я раньше не слышал. Ну там мир, дружба, справедливость и демократия и тому подобный бред. Добавил что империя теперь присоединяется к Галактическому Союзу со всеми его гуманными принципами, по которым теперь и будут все тут существовать. А закончил он тем, что объявил существующее правительство неизложенным, а единственно правильным свое правительство, и приказал в течение шести часов очистить дворец и передать бразды правления себе любимому, как главе нового правительства. Имперские власти сразу же его и послушались. Ага.